«Тьма», на мой взгляд, самое необъяснимое, самое глубокое произведение Леонида Андреева. Повествует оно о революционере-террористе, который, скрываясь от слежки, оказывается в публичном доме. Там он знакомится с проституткой Любой и в процессе общения с ней перерождается. Из чистого, осененного великой идеи человека превращается в покорного осознавшего непобедимую грязь мира. Если нашими фонариками не можем осветить всю тьму, так погасим же огни и все полезем в тьму. Стыдно быть хорошим. Он отдает револьвер, безропотно сдается полиции. Но перерождается и Люба. Вместо развращенной девки Оскорбленный тем, что ее клиент не желает с ней плотской близости, мы видим в финале женщину, бунтующую против зла и покорности. — Миленький, да зачем же ты револьвер отдал? — Да зачем же ты бомбу не принес? — Мы бы их! Мы бы их всех! Впрочем, это лишь скелет рассказа. Его нужно читать в диалоге героев, в их споре, в очной ставке двух правд, жизни вверх и жизни вниз, и кроется суть процесса изменения мировоззрений, метания, открытия, прозрения даже. Война в русском обществе была в разгаре, и потому рассказ этот вызвал в демократическом лагере бурю негодования Злая сатира на революционера. Грязный вздор. Не бывает таких революционеров. Не было, нет и не бывает таких проституток. Пособничество реакции. Тьма стала причиной разрыва дружеских отношений Андреева с Горьким. Мало кто из критиков, подобно Горнфельду, увидел в рассказе нечто вневременное. При всех своих недостатках рассказ с болезненной силой задел что-то важное и требующее ответа в душе читателей. Реакция демократического лагеря объяснима. Еще недавно Леонид Андреев был с ними всецело. Поддерживал революцию не только в произведениях, но и делом. В феврале 1905 года он был арестован, за то, что предоставил свою квартиру для заседания членам ЦК РСДРП и две недели провел в таганской тюрьме. Весной 1906 в Финляндии Андреев участвовал в демонстрациях, выступал на митингах. После подавления восстания в Свеаборге скрывался в Норвегии. Революция, революция, революция звучит во многих его письмах того времени. Поэтому тьма, естественно, оскорбила тех, кто считал Андреева своим соратником. Но он прежде всего был художником, рассматривающим жизнь человека под разными углами зрения. И потому почти одновременно мог писать совершенно разные, по идее, произведения Марсельеза и «Так было». «Тьма» и из рассказа, который никогда не будет окончен. Рассказ о семи повешенных и мои записки. В Берлине, где осенью 1906 года жил Андреев, им была создана одна из самых мрачных его вещей – пьеса «Жизнь человека». Театральные постановки ее в февраль 1907 в Петербурге Декабрь в Москве потрясли зрителей. «Отчаяние, рыдающее, которое не притупляет чувства и воли, а будет», — писал Александр Блок. «Шедевр!» — Андреева отозвался Луначарский. «Спасибо! Спасибо художнику, который раскрыл перед нами пропасть бытия и показал перед нами «Гордого человека, а не идиота!» – благодарил Андрей Белый. Но вместе с тем многие упрекали авторы в том, что жизнь человека показана в стиле лупка, что нет в ней героических моментов, настоящего бунта, что Андреевский человек не в силах сопротивляться обстоятельствам. Но таков был замысел Андреева – создать схему обыкновенной человеческой жизни, в которой чередуются радости и беды, отчаяние и духовные подъемы. А жизнь изначально трагична, потому что неизбежно заканчивается смертью. И все же при всей своей трагичности и безысходности пьеса подталкивает читателей к сопротивлению бренности существования – Провоцируют на деятельность. Да, Андреевский человек умирает, но нравственно не подчиняется смерти. И, наверное, невозможно после чтения жизни человека изо дня в день жить просто так, бездумно. Ведь некто в сером, персонаж пьесы, отсчитывает годы, месяцы, а, может быть, дни до конца этой единственной жизни. 28 ноября 1906 года, буквально через два месяца после окончания пьесы, умерла от послеродовой болезни жена Леонида Андреева, Александра Михайловна, с которой писатель прожил в браке около пяти лет. Познакомились они еще в 1896 году. Она была его другом, спасением от ужаса жизни. И это не пустые слова. В юности Андреев несколько раз покушался на самоубийство, лежал в психиатрических лечебницах, страшно пил. Наверное, благодаря Александре Михайловне Андреев не только стал выдающимся писателем, но и выбрался из затяжного периода депрессии, страшного внутреннего смятения. Александра Михайловна родила двух сыновей, старший из которых Вадим, известен как ревностный хранитель литературного наследия отца, автор воспоминаний о нем, а младший, Даниил, стал прекрасным поэтом, написал уникальную, ставшую настольной не для одного поколения молодых интеллектуалов, книгу «Роза мира». 20 апреля 1908 года Андреев женился во второй раз. Его супругой стала Анна Ильинична Денисевич. У них родилось трое детей – два сына, Савва и Валентин, и дочь Вера. Вскоре после венчания было окончено строительство огромного дома на юге Финляндии в Ваммельсу, ныне поселок Серова на Черной речке, часть Санкт-Петербурга, где семья Андреевых с тех пор в основном и жила. В 1908 году Андреевым были написаны последние произведения из тех, которые вызвали бурные споры, о которых отзывались как о шедеврах, в рецензиях, на которых встречалось слово «потрясение». Это рассказ о семи повешенных и повесть моей записки». В рассказе о семи повешенных Андреев описывает поведение и мысли, ожидающих смерти людей. Среди них революционеры, в том числе и девушки, и уголовные убийцы. Всех их военно-полевой суд приговаривает к повешению. Для окружающих – судей, солдат, палачей. Это рутинная работа. Смертные приговоры в то время были делом обыденным. Бытовое явление, как озаглавил свою статью о военно-полевых судах Короленко. Традиционно для Андреева критики разошлись в оценке рассказа. Одни писали о психологическом неправдоподобии, другие называли автора рассказа о семи повешенных великим художником. Отрицательно отозвался произведение Лев Толстой Фальш на каждом шагу. Но через несколько дней после его прочтения начал писать свою знаменитую статью Не могу молчать о том же, в сущности, о чем и рассказ Андреева. Эта вещь создавалась Андреевым в состоянии крайнего напряжения. Он сам переживал ощущения приговоренных к смерти и очень точно их выразил, если верить свидетельствам революционеров Морозова и Стародворского, испытавших ожидание казни, замененной пожизненным заключением. И словно в противовес этому рассказу написал вскоре повесть «Мои записки» герой, который полюбил тюрьму и после окончания срока заключения отказался выходить на свободу. «При закате солнца наша тюрьма прекрасна». Такими словами заканчивается повесть. Читатели увидели в герое моих записок символ наступившей реакции. Критики обсуждали повесть особенно яростно доходило до возбуждения уголовных дел. А вслед за этим наступил спад интереса к произведениям Леонида Андреева. Попробуем разобраться, что явилось причиной этого. В 1908 году, после 10 лет напряженного литературного труда, Андреев стал не только известным, но и обеспеченным писателем. На протяжении десятилетий практически каждое произведение производило потрясающие впечатления. Творческое развитие Андреева совпадало с тяжелейшим периодом в истории России, когда в обществе и пролегла трещина, приведшая через несколько лет к расколу страны, к кровопролитной гражданской войне. Но общество не могло долго находиться в таком напряжении, в каком жило в 1904-1908 годах. Не могло постоянно вглядываться в бездну. Оно искало нечто жизнеутверждающее, способное дать надежду. Интересно, что именно в эти годы такой популярностью стал пользоваться поэт Игорь Северянин, автор легких, ярких стихотворений. В литературу входили писатели, заряженные положительной энергией. Андреев же все заглядывал и заглядывал в бездну, хотя в то же время все меньше использовал в своем творчестве мотивы окружающей действительности. Словно бы вняв сарказму Корнея Чуковского, предложения трагедий у Андреева соответствуют спросу. Это не просто трагедии, а трагедии модные, сезонные. Когда была война, появился красный смех. Когда пришла свобода, появился губернатор. Когда началась революция, появилось «так было». Когда революция кончилась, появился царь-голод. Андреев переключился на драмы отвлеченных идей, перенес действие многих вещей в Италию или же вообще отбросил географическую конкретность. К числу таких произведений можно отнести пьесы «Царь голод», «Черные маски», «Анатема», «Самсон в «Тот, кто получает пощечины», «Океан», рассказы и повести «Неосторожность». Это написано каким-то непонятным, не русским языком, По испански должно быть, язвительно отозвался об этом тексте Лев Толстой. День гнева. Он. Возврат. Воскресение всех мертвых. Дневник сатаны. Некоторые из этих произведений в художественном плане не уступают лучшим вещам Андреева 1904-1908 годов. Но в них нет главного примет, а значит и нерва времени. Да и произведения реалистические, в первую очередь единственный завершенный автором роман «Сашка Жигулев», 1911 год, вызвали у критиков в основном отрицательные отзывы. Особенно злом стил некогда очаровавшему и напугавшему его Андрееву Александр Блок. Он стал пародией своей собственной, некогда подлинной муки, являя неумный и смешной образ барабанщика, который, сам себя оглушая, продолжает барабанить, когда оркестр, к которому он вторил, замолк. Из статьи ответ Мережковскому. Нетрагические мировые трагедии Эл Андреева всегда очень длинные, похожие на плохой перевод с чужого языка из статьи «Противоречия». Вспомним, что когда-то, в 1905 году, Блок писал о своем впечатлении от красного смеха. Близился к сумасшествию, но утром на следующий день, читал ночью, пил чай. Этого чая после близости к безумию поэт, видимо, не мог Андрееву простить. Раздражало Блока и то, что человек, бросавший читателей в самую глубь идей, противоречий, жизни, смятения, прилично на этом заработал. Выглядит здоровым, одевается щеголевато. О бархатной курточке Андреева он упоминает снова и снова: и в дневнике, и в заметках, и в воспоминаниях. Навешенный на писателя блоком ярлык пародией на самого себя, не давал многим критикам по достоинству оценить явные удачи Андреева, среди которых пьесы «Анфиса» и «Екатерина Ивановна», рассказ «Цветок под ногою». Бесспорно заслуживает прочтения и роман «Сашка Жигулев», повествующий о тех идейных бандитах, такими была наводнена Россия после разгрома Первой русской революции. В отношении к роману интересной реакция Горького. Отзываясь на просьбу Андреева оценить эту вещь, Горький не оставил от романа камня на камне, однако позже, в присловии к американскому изданию Сашки Жигулева, изменил свою точку зрения. Роман написан с пафосом, быть может, несколько излишним. Он перегружен психологией, но совершенно точно воспроизводит фигуру одного из тех русских мечтателей, которые веруют, что зло жизни возможно победить той уже силой зла. Жаль, что автор Сашки Жигулева не узнал об этом отзыве. К этому времени он уже пять лет как был в могиле. С 1908 по 1914 годы Леонид Андреев жил с семьей на своей даче на Черной речке. Увлекался яхтами, фотографией занимался живописью, сохранилось много интересных картин Андреева, портреты близких. Его писательская работа не ослабевала. Во второй половине писательской жизни, 1909-1919, он написал значительно больше, чем с 1898 по 1908 годы. Точнее, чаще теперь он не писал, а диктовал жене, сидящей за пишущей машинкой. Начало Первой мировой войны Андреев встретил с энтузиазмом. Писателю Ивану Шмелеву он, например, писал «Для меня смысл настоящей войны необыкновенно велик и значителен свыше всякой меры. Это борьба демократии всего мира с цесаризмом и деспотией, представителем каковой является Германия. Разгром Германии будет разгромом всей европейской реакции и началом целого цикла европейских революций. В общем-то, как показала история, позиция Андреева была довольно-таки правительской, но на стезе литературы он своими военно-патриотическими произведениями, особенно публицистикой, славы не снискал. Единственный, на мой взгляд, глубокий рассказ этого периода — «Ночной разговор», по сюжету которого допрос с императором Вильгельмом пленного русского солдата постепенно перерастает в философский спор. Увидел свет через несколько лет после смерти автора. В годы войны Андреев служил в созданной министром внутренних дел протопоповым газете «Русская воля». Призывал бывших друзей-демократов публиковать в ней стихи, прозу, статьи, но получал лишь отказы, иногда вежливые, а чаще жесткие. февральскую революцию Андрей встретил с восторгом, но к осени 1917 года наступило разочарование. Писатель вернулся из Петрограда на Черную речку и с обретением Финляндии независимости оказался за границей России. Весной 1918 года Андреев начал роман «Дневник Сатаны». В этом произведении он, пожалуй, дальше всего отошел от традиций русской литературы. Очень легко представить, что роман написан западноевропейским литератором в 1930-е годы. Язык Образный ряд, построение сюжета – все напоминает литературу эпохи между двух мировых войн. Действие романа происходит в Риме накануне Первой мировой войны. Везде царят дельцы, обман, интриги. Сатана воплотился в американского миллиардера и желает при помощи денег окончательно растлить человечество – Но «Сатану» разоряют. Люди оказались хитрее и ловчее его. По крайней мере, в эпизоде, который оказался в неоконченном романе, последним. «Дневник Сатаны» был опубликован в Советской России в 1922 году, но откликов в прессе почти не получил, было не до него. Зато на Западе роман вызвал огромный интерес – был переведен почти на все европейские языки и, быть может, повлиял на зарождающуюся в тот момент литературу потерянного поколения. Андреев пытался участвовать в борьбе с большевиками, писал статьи, встречался с банкирами и помещиками по вопросам финансирования белого движения, но силы и здоровье его были на исходе. Все чаще случались сердечные приступы. Один из них стал роковым. 12 сентября 1919 года Леонид Андреев умер. Погребен он был в усадьбе Крестовских, Мариоке, ныне поселок Молодежная, северная окраина Петербурга. В 1957 году прах писателя перенесли на литераторские мостки волкова кладбище. В том же году После почти 30-летнего перерыва на родине Андреева вышла книга его прозы, а через два года сборник пьес. С тех пор голос писателя Андреева звучит то тише, то громче. И чем тревожнее становится жизнь, тем больше людей обращаются к его произведениям. Одни ищут в них объяснение того, что происходит в обществе. Другие — поддержки. Третьи — Материала для сравнений. В 1908 году критик Краннихфельд писал, «Произведения Андреева болезненны, как болезненно и породившее их время. Но если когда-нибудь впоследствии историк захочет ярко осветить наше время, захочет изучить его не только в причинной цепи внешних событий, но и во внутренних переживаниях живых людей, то без помощи факела, который зажег Андреев, ему не удастся осуществить свое желание. История, как известно, развивается нелинейно, и многое из того, о чем писал Леонид Андреев век назад, к сожалению, повторяется. Но благодаря его книгам мы, к счастью, многому можем научиться. Многое. «Предотвратить».